Глава шестая. Анжелика. «Жуй давай!» — командует Филипп, просовывая маленький кусочек сыра и риски. Та смотрит на него с подозрением. «Ну еще бы! Такие угрозы поступали. А вдруг что задумал?» «Жуй, пока закуска осталась!» А вот это она понимает. Снова угрозы. Это привычнее, чем ласка. Подвигав длинными усиками, риска берет угощение. Но все! Зверь накормлен, плюсик в карму засчитан, можем пить дальше. С чувством выполненного долга Филипп обновляет в бокалах вино. Хорошее, терпкое, приличной выдержки. В общем, своих денег оно определенно стоит. Настроение не улучшает. Но на такой быстрый эффект я и не рассчитываю. Всё равно, куда ни глянь, все в квартире напоминает о Валере. Кофемашина, которую он включал по утрам, заставляя меня просыпаться. Стол, за которым мы делились с ним завтрак. Шторы, которые в порыве страсти иногда забывали сдвигать. И это только на кухне. В других комнатах хуже. Воспоминания еще ярче, сильнее. Если бы не Филипп, я вряд ли смогла бы здесь находиться. А он приехал по первому же звонку. И две ночи остается у меня, хотя у него есть личная жизнь. Еще одна ночь, и все. Клятвенно обещаю я. Завтра я возьму себя в руки и тебя отпущу. Ты же знаешь, я сильная. Это я с непривычки раскисла. Да понятное дело. Не хватало еще, чтобы ты к такому привыкла. Бухтитон, я-то что? Я тебя любую приму, даже мямлю. А вот отец не поймет, придется всю его школу жизни заново проходить. Ты готова? Сам он при этом делает вид, что вздрагивает от ужаса. И я начинаю смеяться. Да, отец у нас строгий. Не показывать слабость, бить первой — это уже на подкорке. Кстати, Филипп крутит бокал, рассматривая вино. Когда ты думаешь ему сообщить? Долго тянуть не получится. К сожалению, это не тот случай, когда моя личная жизнь никого не касается. Отец Валеры, дядя Серёжа, Старинный друг моего отца. У них общий бизнес. А еще у дяди Серёжи грядет юбилей. Понятно, что я тоже приглашена. И не пойти не могу. Скажу, куда я денусь? Мой тяжелый вздох, наверное, даже соседи услышали и прониклись. А Филипп, наоборот, улыбается. Вот поэтому я, родню, буду знакомить только с женой. Ну, если встречу ту, с которой захочу обменяться золотишком. Добавляет он, заметив мой заинтересованный взгляд. «А у вас полгорода были в курсе, что у вас отношения. Теперь половина города будет пережевывать, что вы расстались. Жуть!» «Не преувеличивай», — спорю я, но не очень активно. «Знали только близкие люди». Звонок в дверь прерывает наш разговор. Я демонстративно отворачиваюсь к окну. Я никого не жду, никому открывать не планирую. А Филипп после третьего звонка не выдерживает. «Пойду открою», — говорит, поднимаясь. «А если это Валера?» «Дам ему в морду. Фингалом ее, конечно, вряд ли испортишь, но хоть какая-то метка. А потом, как захочешь, или впущу, или нет». «Не надо его впускать. И вообще-то он был сегодня у нотариальной конторы. Ты что, его не заметил?» «Это надо было выходить из машины». «А если сам пришел, значит, на фингале настаивает». Я слышу, как Филипп с кем-то переговаривается. Голос мужской, приглушенный. валера все Всё-таки он?» Вскоре Филипп возвращается. «Один. С какой-то коробочкой в упаковке. Курьер?» «Мне кажется, или я слышу разочарование?» «Конечно, кажется. А чтобы меньше казалось, я поворачиваюсь к окну. Завтра же вышлю ему следом за чемоданами». «Как хочешь». Услышав какой-то треск, оборачиваюсь и бросаюсь к Филиппу. А он уже ножом ловко вспорол упаковку. «Завтра вернешь, говорит примирительно. «А сегодня мы посмотрим, от чего ты отказываешься. Поверь, так ему будет только больнее». Логика в этом есть. Ну, или думать так помогает вино. Но мы выуживаем на свет продолговатый футляр. Открываем его. «Браслет». Массивный, с красивыми изумрудами. Ого, присвистывает Филипп. Кажется, я уже нашел того, от кого готов принять золотишко. Радуется он, правда, недолго. Переводит взгляд на меня, смотрит на браслет и дает совсем другой комментарий. Да, не, не подходит. Ко мне пожалел. Посмотрю, что ты подаришь жене. Он хмыкает. Закрыв футляр, кладет его наверх холодильника. Но я, чтобы не забыть, забираю в сумочку. Завтра отправлю с курьером. Похоже, в этом месяце у них будет перевыполнен план. «Мне торопиться некуда», — говорит Филипп, когда мы снова сидим за вином. «Вот будет, как тебе, 33». Да, в отличие от меня, ему повезло. Во-первых, он младше, ему 27%. А во-вторых, мужчинам, по умолчанию, дают куда больший срок для свободы. Это на женщин окружение давит. Тебе уже тридцать, тебе уже 31, тебе уже 32. Подозреваю, меня ждет новая мантра. Тебе уже 33. Что же делать? Мы долго сидим, о чем-то болтаем, молчим. Я даже верю, что все справилась. Вычеркнула, стерла. Забыла. А когда захожу в нашу комнату, душу берет в тиски такая тоска, что хочется свернуться в клубок. Тишина. Тишина больше всего раздражает. Обычно она разбавлялась шагами Валеры, его дыханием, его голосом, шелестом, когда он читает. Кровать кажется огромной, пустой. Я лежу на ней в позе звезды и бездумно смотрю в потолок. Переворачиваюсь на бок, Взгляд падает на обои. Мы выбирали их вместе, чтобы оттенок теплый, чтобы глаза отдыхали, чтобы в комнате нравилось. Услышав шорох, оглядываюсь. и Ириска с интересом рассматривает интерьер. Да и пусть. Поднявшись, выпускаю ее из клетки. И правда, чего сидеть? Она осторожно делает шаги, бережёт лапки, постоянно принюхивается, а потом подходит к стене и начинает водить по ней носиком. «Ты права». Найдя маникюрные ножницы, я подхожу к стене. С трудом, но все таки нахожу стык обоев и, поддев их, тяну вниз. На совесть поклеили. Обои держатся цепко. Но мне все таки удается ухватиться за лист. Шелест, треск. Белая стена, которая открывается. Сажусь на пол и смотрю на нее. Мне нравится. Так мне нравится больше. «Анжелика». Слышу за спиной возмущенный голос Филиппа. «Зачем ты выпустила крысу из клетки? Смотри, что она натворила». Крыса, обиженно подняв хвостик, трусит ко мне и взбирается на колени. Чтобы не навредить ей случайно, я кладу на пол ножницы. Мы с Ириской решили делать ремонт. Пауза. «Отличная идея», — хвалит Филипп. «Только это нужно доверить профессионалам». «Шаги, шелест». И полночи два профессионала, частный нотариус и начальник отдела сбыта самого крупного завода подшипников занимаются делом. Рвут обои на стенах. И риска, как вдохновитель, тихо спит в клетке. «И как тебе?» — спрашивает Филипп, заглянув утром в комнату. Я обвожу взглядом ободранные стены и широко улыбаюсь представляя, как покрашу их в персиковый цвет. Или в мятный, или даже в розовый. Выбор широкий. Времени по вечерам свободного много. «Всё понятно», — хмыкает брат. «Только мусор нужно было оставить на утро. Две ночи подряд с мешками таскаемся». Я смеюсь и целую его в чуть влажную щеку. Это у него привычка такая. Естественно, обсыхать. С детства терпеть не может вытираться полотенцами. Так, пару раз, если приложит к телу, и все. Вот и сейчас короткие темные волосы торчат, как у ежа, во все стороны. По торсу еще стекают капли воды. Даже на ресницах, кажется, капельки. Кореи глаза утром кажутся почему-то еще темнее, как будто без него досыпают. А я, на удивление, чувствую себя бодро. Хоть мы и поздно легли. Пока ободрали стены, пока это отметили, пока прошлись к мусорным бакам, проветрится Может, сырники сделаешь? Придя на кухню и заглянув в сковородку, начинает ныть брат. Омлет. Отрезаю я, но потом смягчаюсь. Могу заказать из ресторана. В ресторане я и сам могу заказать, — вздыхает он. Но я подумал, раз я живу с женщиной, могу рассчитывать на домашнюю еду. причем не на что-нибудь. «А на то, что заказываю?» «На сто процентов ты можешь рассчитывать на такой вариант, только если живешь с домработницей». Он хмуро смотрит на тарелку с омлетом, которую я ставлю перед ним и ворчит. «Я это учту». Омлет получился воздушным, поэтому вскоре жалобы прекращаются. Я вообще неплохо готовлю, но мы часто с Валерой заказывали доставку из ресторана. У него много работы». У меня много работы, а свободное время нам нравилось проводить за другими делами. «Сама-то чего не ешь?» — косится Филипп с подозрением. «Позже что-нибудь перехвачу. Да, идея с омлетом была не лучшей. Я его по утрам часто готовила. Наверное, и правда нужно приноровиться к сырникам. Менять так менять. Выбросив омлет, я мою тарелки. Кофе пьем уже на лету». «Оба, торопимся». Я то и дело нажимаю на кнопку лифта, как будто он может от этого быстрее приехать. Два раза проверяю, не забыла ли футляр с браслетом. Потом еще успеваю проверить, точно ли поставила квартиру на сигнализацию. «Не суетись», — одергивает Филипп. «А то у меня чувство, что я первоклашку в школу веду. С учетом нашей разницы в возрасте, это какие-то неправильные ощущения». «Дисбаланс получается». «Ну, ради его душевного баланса стою спокойно. Только туфелькой тихонько постукиваю». «Что?» Взглянув на меня, интересуется Филипп. «Так не терпится умыть своего бывшего? Подсказка. Ты можешь поехать вслед за курьером и всё посмотреть своими глазами. Как у него бледнеет лицо, когда он получает коробку» как у него трясутся пальцы, когда он ее раскрывает, как он трепетно берет в руки браслет и в судорогах от слез опускается на колени. Слушай, теперь моя очередь коситься на него с подозрением. Ты же вроде бы говорил, что в байкерский клуб записался, а не в литературный кружок. Туда не записывают. В литературный кружок? Все места уже заняты. Жаль, у тебя явный талант. «Я даже купила бы один экземпляр твоей книжки». «В байкерский клуб вступают, а не записывают». Он вздыхает. «Нет, про возраст нам точно наврали». «Я каждый раз думаю так же, когда смотрю в паспорт». Мы, смеясь, и заходим в лифт, который, наконец, приезжает. С одиннадцатого этажа пешком, да еще на каблуках идти не хочется. И даже то, что в нем уже есть пассажир, не смущает». «Сосед живет выше меня. Кажется, этажа на два. Филипп его игнорирует. Я киваю, а сосед нет. Стоит, молча смотрит. Когда дверь открывается, вылетает первым, даже не думая меня пропустить. Нет, но если бы он спешил так домой, я бы еще поняла. Прижала по дороге, бывает. Но чтобы так бежать на работу...» «Видела». Шипит мне на ухо Филипп и кивает на камеры в лифте. «Такие же у нас на входе в парадное и во дворе. По-моему, это первый, кто сопоставил ночь, мусорные мешки и пропажу Валеры». Мы выезжаем со двора и сворачиваем за угол. Я замечаю какого-то мужичка с до боли знакомой ношей. Прошу брата притормозить. Так и есть, в руках у мужика подушка а в другой — коврик из ванной и плед. «Не переживай», — утешает брат, рассмотрев, как и я ношу в деталях. «Соседи у вас дома не были, так что слухи про расчлененку так быстро не расползутся». «Тихо радуюсь, что я не позавтракала». «Лучше скажи машину из ремонта, когда заберешь? спрашивает Филипп, выруливая на оживленный проспект. «Ну, значит, я и правда выгляжу лучше», чем два дня назад, потому что до этого он говорил со мной, как будто я тяжко больна и был таким терпеливым, что постоянно хотелось рыдать. А проспект он этот терпеть не может. И если бы не я, выбрал бы другую дорогу. А так плетемся, плетемся, а ему же еще и назад. Вечером заберу, радую его. И, как и обещала, с сегодняшнего дня даю тебе вольную». Он облегчённо вздыхает. А еще его радует, что я прошу его высадить меня чуть раньше. Тут отличная домашняя пекарня с очень вкусными круассанами. Захвачу пару штук себе и помощницы. Она их, как и я, обожает. Но из-за цены редко себе позволяет. Цены тут и правда кусаются. Но я считаю, что это оправдано. Так, наверное, я возьму... Анжелика! Моя ладонь опускается вниз, но, подавив вздох, я с улыбкой оборачиваюсь к Виктории. Стуча каблуками, она от входа направляется сразу ко мне и целует возле моей щеки воздух. Я делаю так же. Мы не близкие подруги, но часто пересекаемся в общей компании. Она такая болтушка, что я пытаюсь поскорее закупиться круассанами и уйти. Ну куда там? Стоит у меня над душой. Что-то говорит о том, как они хорошо отдохнули на островах с какой-то другой нашей общей знакомой. Ставить слово не успевает никто. Мы с продавцом общаемся жестами. «Извини, Виктория, мне пора». Прервав историю про отдых, я киваю на пакет с круассанами и чуть смягчаю уход. «Кстати, очень красивый загар. Вижу я только шею и декольте, так что это вполне может быть пудра». Но Виктория расплывается в довольной улыбке. «Ну, конечно, беги. У тебя же работа». Я киваю. «Да, не все в нашей компании считают, что это женщине в плюс. Но меня это мало волнует». «А, кстати!» — догоняет меня ее голос. «А что у вас случилось с Валерой?» Я оборачиваюсь. Слабо себе представляю, чтобы он с ней откровенничал. Но если так... «Значит, с разговором с папой нужно поторопиться. Вряд ли ему понравится, что эту новость он узнает последним». «А что с Валерой? Вы поссорились? Просто он практически двое суток торчал в стрекозе. И обычно же не пьет. Так только чуть-чуть, больше для вида. А тут как будто дорвался. И то и дело говорил. Анжелика, надо поговорить с Анжеликой. К нему столько баб лезла, а он нет». «Ноль внимания! Повезло тебе с ним! Может, поскорее помиритесь?» Неопределенно качнув головой, я выхожу из пекарни. «Повезло! Знала бы она, как мне с ним повезло!» Иду, стараясь не думать об этом. А мыслями все равно возвращаюсь к словам Виктории. Столько баб к нему лезло, а он... «Доброе утро, Анжелика Генриховна!» Выглядывает помощница из цветника, едва я вхожу. Я кладу на ее стол круассаны и прохожу к себе. Вскоре дверь в кабинет открывается, и Соня заходит с чашечкой кофе. «Вы не просили, но я...» — киваю. Из приемной так пахнет цветами. К нему столько баб лезло, а он... Рука тянется к сумочке. Я достаю футляр и кладу его перед собой. «Анжелика Генриховна!» — окликает помощница. Повернув голову, вижу в ее руках какой-то конверт. «Доставили к вам. С курьером». «Спасибо». Помощница направляется к двери, я смотрю на футляр. А потом бросаю взгляд на конверт и, заметив отправителя, выбираю его. «Воронов Александр Юрьевич». Ну, да же! Весьма любопытно». Я собиралась его набрать, извиниться, а тут письмо. «Что он мне может писать, интересно?» Надеюсь, хотя бы не матом. Сначала выпадает платежка. Взглянув на нее, не верю глазам. Он оплатил счет за лечение и лекарства и риски. Вот это мужчина. Без единого слова, без упрека, без выяснения отношений. И да, и без мата. Даже неудобно, что я о нем так подумала. И тут выпадает какой-то бланк с печатью. Начинаю читать и снова не верю глазам. Воронов Александр Юрьевич после ДТП 13 ноября пребывает в тяжелом состоянии. Основные жалобы – плохой сон, неважное питание – также проявляются признаки паранойи. Пациент считает, что его хотят раскрутить на деньги. Изредка бывают галлюцинации. Белая крыса, которая машет ему сломанной лапкой и требует монетку на пропитание. Прогноз – неутешительный. Стоимость лечения в стационаре сроком две недели составит... «Анжелика Генриховна!» влетает в кабинет моя помощница. «Анжелика Генриховна, что случилось?» У нее глаза круглые, волнуется. «Нет, правда переживает обо мне. Она же видела и цветы, и Валеру. Хорошо, что я ей круассаны купила, а волноваться не стоит. Но ничего этого я сказать не могу. Я вообще ничего сказать не могу». «Потому что не могу перестать хохотать. А самое забавное — подпись главврача и печать настоящие. Ну или то, что стоимость стационара за две недели копейка в копейку, как лечение для ириски. Хоть бери и животных на передержку теперь туда отправляй». «Соня!» — вытерев слезы у глаз, выдавливаю я сквозь икоту. «Вызови, пожалуйста, курьера!» «Да, минутку!» «Погоди», — останавливаю ее, — «пусть придет через час. Я хочу ему заодно еще кое-что передать».